Глава 22 День свадьбы наступил как приговор. Утро ворвалось в мою комнату с первыми лучами солнца, пробивающимися сквозь тяжелые бархатные занавеси. Воздух был пропитан ароматом роз, который Амир продолжал присылать, и их запах, густой и удушающий, смешивался с моим страхом. Я сидела на краю кровати, сжимая пальцы так, что костяшки побелели. Спина покрылась холодным потом, липким, как стамбульская духота. Руки дрожали, и я не могла остановить эту дрожь, хотя знала, что это всего лишь реакция тела — адреналин, кортизол, инстинкт самосохранения, кричащий мне бежать. Но бежать было некуда. Этот дом, этот город, этот мужчина — они держали меня в клетке, которую я не могла разорвать. Дверь открылась. В комнату вошли служанки, они несли коробки, перевязанные шелковыми лентами, и их шаги были почти бесшумными, словно они боялись нарушить тишину моего ада. Я знала, что в коробках. Свадебное платье, выбранное не мной, а хотит ханым, этой ледяной султаншей, которая видела во мне лишь пятно на своей династии. Желудок сжался, тошнота подкатила к горлу. Я не хотела видеть это платье, не хотела надевать его, не хотела становиться частью их ритуала, но я не могла просто сидеть и ждать, как жертва перед закланием. «Госпожа Элиф», — прошептала Фатма, старшая из служанок, опуская коробку на стол, — «это для вас, от госпожи Демир». Не ответила, лишь кивнула, чувствуя, как гнев начинает разгораться в груди, заглушая страх. Они открыли коробку, и я увидела платье. Длинное, белое, с высоким воротом и рукавами, закрывающими даже запястье. Оно было как саван, как мантия монашки, призванная спрятать меня, задушить мою волю, превратить в куклу, которая будет молчать и кивать. Ткань, тяжелый шелк с тонкой вышивкой жемчугом, была красивой, но в ней не было меня. Это было платье для другой. «Для той, кем я никогда не стану». «Нет». Мой голос был тихим, но в нем звенела сталь. «Я не надену это». Служанки замерли, их глаза расширились от ужаса. Фатма шагнула вперед, ее руки дрожали, когда она попыталась возразить. «Госпожа, это традиция. Госпожа Хатидже выбрала его специально... Традиция?» Я встала, чувствуя, как ярость разливается по венам, как огонь, сжигающий страх. «Это не традиция. Это цепи. Вы думаете, я позволю зашить меня в этот саван, чтобы стать безвольной тенью Амира? Никогда!» Схватила платье, выдернув его из коробки. Ткань была холодной, скользкой, но я не чувствовала ничего, кроме гнева. Мои пальцы вцепились в высокий ворот, и я рванула его, разрывая шелк с хрустом, который эхом разнесся по комнате. Служанки ахнули. Фатма прижала руки ко рту, но я не остановилась. Сорвала длинные рукава, обнажая плечи, разодрала ткань на груди, открывая декольте, которое кричало о моем бунте. Жемчуг посыпался на пол, как слезы, но мне было плевать. Это было мое платье теперь, не их. Госпожа Элив, что вы делаете? Фатма шагнула ко мне, ее голос дрожал. Это платье, госпожа Хадидже, Хадидже может подавиться своим платьем. Рявкнула, швырнув обрывки ткани на пол. «Или я иду так, или пусть ищут другую невесту!» Дверь распахнулась с такой силой, что стеклянные подвески на люстре задрожали. Хадиджа ханым стояла на пороге. Ее глаза горели холодным огнем, а шелковый платок, идеально уложенный, казался короной. Она смотрела на меня, на разорванное платье, на жемчуг, рассыпанный по мрамору, и ее губы сжались в тонкую линию. «Как ты смеешь?» Её голос был как удар хлыста, резкий и властный. «Ты, девчонка с грязной кровью, смеешь осквернять традиции моего дома? Это платье — символ чести, а ты превращаешь его в тряпку!» Шагнула к ней, чувствуя, как дрожь в руках сменяется стальной решимостью. Мой гнев был сильнее страха, сильнее ее власти, сильнее всего, что этот дом пытался на меня навязать. «Честь?» «Это не честь, Хадидже Ханым это клетка. Вы думаете, я надену это и стану вашей марионеткой? Я свободная женщина, и я не гнусь под вашими традициями. Если Амиру нужна жена, он получит меня такой, какая я есть, а не той, кем вы хотите меня видеть». Её глаза сузились, но я видела, как дрогнули пальцы, унизанные кольцами. Она не ожидала такого от меня. Служанки стояли, как статуи, не смея дышать, а я чувствовала, как воздух в комнате искрит, как перед грозой. «Ты пожалеешь. Мой сын не потерпит такого неуважения». «Тогда пусть ищет другую, у него еще есть время», — отрезала, скрестив руки на груди. «Но если он хочет меня, он получит меня такой. Уберите этот мусор», — я указала на обрывки платья, — «и приведите это в порядок. Сделайте из него платье, достойное меня». Дидже смотрела на меня, как на ядовитую змею, которую не знает, как приручить. Она развернулась и вышла. Её шаги гулко отдавались по мрамору. Я знала, что это не конец. Ее месть будет холодной и расчетливой. Но в этот момент я победила. Маленькая победа, но моя. Служанки все еще дрожа собрали обрывки ткани и поспешили прочь. Через час они вернулись с платьем. Уже не тем, что было раньше, а чем-то, что отражало меня. Шелк струился по телу, облегая фигуру, с открытыми плечами и глубоким декольте, подчеркивающим шею и ключицы. Подол был укорочен, чтобы не сковывал движений, а жемчуг, оставшийся от старого платья, был перешит в тонкий пояс. Я посмотрела в зеркало и впервые за неделю почувствовала себя собой, современной, дерзкой, непокорной. Служанки принесли завтрак. Серебряный поднос с лепёшками, йогуртом, медом и кофе. Но я не притронулась к еде. Желудок был сжат как кулак, а тошнота все еще подкатывала к горлу. Вместо этого я надела ожерелье, подарок мира, с рубинами, блестящими, как кровь, и гранитами, холодными, как его власть. Я не хотела его носить, но знала, что это оружие. Оно будет сверкать на моей шее, как вызов, как напоминание, что я не сломлена. Турецкие традиции свадьбы окружали меня, как паутина. Утром состоялся обряд Кынагаджеси, Ночь Хны, когда женщины семьи Демиров собрались, чтобы нанести узоры хной на мои руки. Я сидела, стиснув зубы, пока они пели старинные песни о любви и долге, а их пальцы оставляли на моей коже красноватые рисунки, символы плодородия и счастья. Я ненавидела каждую минуту этого ритуала но молчала, сохраняя силы. «Позже был гелин хамамы, посещение хамама, где меня должны были очистить как невесту, готовую к новой жизни. Вода, пар, запах розового масла — все это было красивым, но для меня пустым. Я не очищалась, и я готовилась к войне». К полудню дом наполнился гостями. Звуки музыкальных инструментов раздавались во внутреннем дворике, где слуги накрыли столы с традиционными угощениями. Красные ленты, символизирующие союз, висели на арках, а корзины с гранатами и инжиром украшали столы. Все было пропитано традицией, но я видела за этим фасадом правду. Я была трофеем Амира, а не невестой. Когда пришло время выходить, я выпрямилась, расправила плечи и подняла голову. Служанки ахнули, увидев мое платье, но я не обратила на них внимания. Сердце колотилось, но не от страха, а от ярости и решимости. Дворик был полон людей. Политики, бизнесмены, родственники демиров, их глаза следили за мной, как за добычей. Амир стоял в центре, в черном смокинге, его борода была идеально уложена, а глаза, как бездна, готовая поглотить меня. Шагнула к нему. Каблуки стучали по мрамору. Гости ахнули, увидев мое платье открытое, дерзкое, современное. Ожерелье сверкало на шее. Руки и декольте были открыты, я двигалась свободно. Я была не их невестой, я была собой. Глаза мира встретили мои. В них было все. Гнев, желание, восхищение, все смешалось в черной глубине. Он не ожидал этого. Он думал, что увидит покорную куклу, но вместо этого получил бомбу замедленного действия. Гости шептались. Их голоса были как шум моря, но мне было плевать. Я смотрела на Амира, высоко подняв голову, и мои губы дрогнули в легкой дерзкой улыбке. Внутри я знала, что за это мне не будет прощения. Хадиджи не простит моего бунта. Керем будет ждать моего падения, а Амир... Амир увидит в этом вызов, который только разожжет его желание сломать меня. Но в этот момент, стоя перед ним, гордая, красивая, с открытыми руками и шеей, я чувствовала себя победительницей.